Глава пятая. Расширение клиентской базы. «Всему свое время, и есть время всякому делу под небом». Экклесиаст, глава третья, стих первый. Создать фото с Ту-Ю было правической идеей. Задолго до того, как остальные рассмотрели эту возможность в конце 1990-х годов, Эрни Чен и Дэйв, основатели Фотостаю, заметили, что продажи цифровых камер начали набирать обороты, а в то время единственным способом получить на руки цифровую фотографию было распечатать ее на домашнем принтере. И вот Эрни Чену и Дэйву пришло в голову, почему бы не создать такой сервис, который предложил бы распечатку цифровых фотографий. Через интернет. И это была бы не просто печать на простейшем струйном принтере в домашних условиях, а высококачественные отпечатки, как с пленки, на профессиональном оборудовании в фотолаборатории. Затем предполагалось, что Фотостую будет отправлять заказчикам снимки по почте. Когда был основан новый стартап Фотостую, на рынке фотографии как раз происходила быстрая замена пленочных фотоаппаратов на цифровые. На пленку делалось 82 миллиона фотографий в год, и на их обработку шли 37 миллионов долларов. В то же время продажи цифровых камер резко взлетели вверх. Количество цифровых камер возрастало со скоростью 50% в год, и по прогнозам до 25% потребительского рынка фотокамер в 2004 году должны были составлять именно они. Таким образом, когда была запущена фотостую, цифровые фотоаппараты должны были стать одним из двух хитов продаж среди фототехники в следующие три отпускных сезона. Основатели компании были убеждены, что иметь цифровой фотоаппарат и не иметь возможности получить сделанную на нем фотографию в руки – это все равно, что иметь компьютер и не иметь принтер. Они были уверены, что доступная онлайн печать фотоснимков станет приложением хитом для цифровых камер. Я познакомился с Эрни Ченом и Дэйвом, когда компания Фотостую состояла лишь из них троих и работали они в маленьком офисе, который им предоставлял их главный инвестор. Они обратились ко мне за помощью в знакомстве с рынком цифровой фотографии. Общаясь с обладателями цифровых фотоаппаратов, мы обнаружили, что они просто обожают свою технику за то, что она такая удобная, доступная и позволяет сразу видеть результат. Но в то же время они выражали сожаление по поводу того, что не могут иметь качественных отпечатков фотографий. Они пользуются цифровым фотоаппаратом, чтобы сфотографировать то, что им хочется увидеть сразу или опубликовать в интернете, но не хотят отказываться и от пленочного. Потому что только с его помощью можно получить снимки на память. Если бы можно было печатать цифру с качеством 35-миллиметровой, то цифровая камера стала бы их единственной фототехникой. Пока же мир оставался двухкамерным. Прошел год. Фотостудия набрала талантливую команду специалистов из фотоиндустрии и из ведущих университетов. Компания разработала софт для цветокоррекции и обработки снимков, который позволял обрабатывать фотографии, сделанные на определенных видах цифровых фотокамер. Она выстроила от начала до конца процесс печати. Цифровыми были и принтеры, и вся остальная техника. Также было разработано необыкновенно простое в использовании интернет-приложение, позволявшее загружать и заказывать фотографии. Сервис по поддержке предоставлял клиентское обслуживание, отслеживание заказов, а также техподдержку по электронной почте и по телефону. Как и у всякого хорошего стартапа, главным предметом ее беспокойства был монстр фото-бизнеса Kodak, а также появившиеся многочисленные конкуренты. Но фото-стую была в хорошей форме. Продажа цифровых фотоаппаратов процветала, компания получила значительное финансирование. Бета-покупателям понравился продукт, и они стали рассказывать о нем своим друзьям. Основатели могли говорить об успешном запуске компании и онлайн-сервиса обработки фотографий. Что же в таком случае могло пойти не так? Для PhotoSty проблемы начались, когда были наняты новый генеральный директор и новый вице-президент по маркетингу. Оба рьяные приверженцы брендинга. Новое руководство Фотостую верило, что главной причиной успеха или поражения в интернет-бизнесе является бренд. Они хотели, чтобы Фотостую стала первой интернет-компанией, бренд, который ассоциировался бы с цифровой фотопечатью. Они считали, что сильный бренд позволит привлечь массу потребителей на сайт компании, быстро захватить долю рынка и никогда не сдавать позиции. Отдел маркетинга стал оперативно реализовывать эту теорию на практике, создавая узнаваемость бренда на разных уровнях. Цель заключалась в том, чтобы клиенту постоянно бросался в глаза бренд Фотостю. Вначале в магазине, где они покупали фотоаппарат, затем с помощью партнеров, продавающих фототехнику и занимающихся печатью фотографий, и напоследок еще в виде рассылки. Для этого Фото Стою необходимо было договориться о сотрудничестве с магазинами, производителями цифровых фотокамер, сайтами интернет-сообществ и фотопорталами. Стратегия создания бренда также включала в себя широкомасштабную рекламную кампанию национального масштаба, а также целевую рекламу. И вот крупная и дорогостоящая программа создания корпоративного бренда была запущена. И тут она столкнулась с реальностью. Прекрасная стратегия Фотостую, которая так убедительно звучала в конференцзале, на деле оказалась вовсе не такой безупречной. Производители цифровых фотокамер не желали иметь дело с партнером, у которого был лишь один обработчик цифровых фотографий. Большие интернет-порталы вроде AOL или Yahoo наоборот были бы счастливы заключить договор. Только для этого Photos2U потребовалось бы заплатить им уйму денег. То же касалось заключения договоров с производителями и продавцами компьютерной техники. Безусловно, многие из них желали бы продавать свои компьютеры в комплекте с программным обеспечением Photos2U, но это обошлось бы стартапу в круглую сумму. Таким образом, остались лишь реклама и промоушен, то, что Photos2U могла реально контролировать. В таких условиях и была запущена рекламная кампания национального масштаба. Что вы думаете по поводу такой стратегии кампании? Поучителен ли этот пример? Двигалась ли фотостую по узкой тропинке к успеху или по широкой трассе к поражению? Была ли идея брендинга ответом на вопрос о том, как преодолеть сложности, возникшие при представлении продукта? Как бы могла выглядеть альтернативная стратегия? Если вы следили за ходом моих мыслей в этой аудиокниге, то можете догадаться, какими будут ответы. Применять стратегию фотустую имела бы смысл на существующем рынке, но не на новом, созданном самим стартапом. Непонимание типа рынка чуть не погубило молодую компанию. Если вы усвоили, как тип рынка влияет на процесс расширения клиентской базы, то вы поймёте, почему я привожу этот кейс в своей книге как иллюстрацию того, как не надо поступать. Photos to you не нужен был брендинг. Ей нужно было определить тип рынка и использовать соответствующую этому типу стратегию и тактику расширения клиентской базы. Это главное на данном этапе. Далее в этой главе мы увидим, какие же ошибки совершила Photos to you и как вам избежать их. Философия расширения клиентской базы. В развитии темы позвольте мне объяснить, что представляет из себя этап расширения клиентской базы на примере истории Фото Стую. Поскольку я входил в руководство совета по маркетингу, то запуск кампании, выход товара на рынок и запуск стратегии брендинга происходили на моих глазах. Еще тогда мне казалось, что компания совершает ряд ошибок. Во-первых, полностью сконцентрировавшись на запуске и создании бренда, компания абсолютно проигнорировала необходимость определения, на какой рынок она выходит. Никто не остановился и не задумался, выпускают ли они продукт на существующий рынок, ресегментируют существующий рынок или создают новый. Вспомните наши определения типов рынка в главе второй. Новый рынок означает, что вы предлагаете потребителям такой продукт, с помощью которого они смогли бы делать то, что не могли раньше. Единственными потребителями фото стую были покупатели цифровых фотоаппаратов, поэтому доход компании был напрямую связан с размером и ростом нового рынка цифровых камер. Я пытался обратить их внимание на тот факт, что даже если они привлекут сто процентов обладателей цифровых фотоаппаратов, имеющих высокоскоростной интернет, это все равно будет иметь мало значения из-за малой численности этой группы людей. Не забывайте, что речь идет о 1999 году. Поскольку мы создавали новый рынок, я предположил, что компании потребуется от трех до пяти лет на развитие. Следующие два года рост их рынка будет ограничен внешними факторами, постепенное распространение высокоскоростного интернета и цифровых фотокамер. И это будет долгое сражение, а не однамоментное завоевание некой доли несуществующего рынка. Главным аргументом, таким важным для стратегии маркетинга и брендинга компании, было: на новом рынке тратить деньги на раннее завоевание его доли — плохая идея. Выбор потребителей в этой области, говорил я, на данный момент непостоянен. Первые покупатели пока экспериментируют с многочисленными сайтами, предлагающими фотопечать, а вот в следующем году они станут в восемь раз доступнее. Но у Фотостюк к тому времени не останется маркетинговых средств, чтобы заполучить их. Я предлагал, что чем проводить сейчас дорогостоящие мероприятия по созданию спроса, компании стоит пока приберечь эти большие средства. и достаточно продолжительное время не высовываться. Вместо крупномасштабного официального напористого запуска стоило выполнить запуск для первых пользователей. Я также обращал внимание на то, что главная цель маркетинговой коммуникации в первый год существования — это добиться принятия рынком, а не завоевать рыночную долю. Деятельность же компании по созданию спроса должна представлять собой недорогие мероприятия, задача которых просвещать потребителей относительно нового рынка онлайн-сервиса обработки фотографий. Не стоит проводить массовые дорогие программы по привлечению нескольких существующих на данный момент потребителей. Мое твердое убеждение: на новом рынке надо ориентироваться только на первых пользователей, ранних евангелистов. Только они смогут оценить ваш продукт и рассказать о нем остальным. Но правление Фотостую не захотело прислушиваться к моим словам. Зачем нам забивать голову этой чепухой про типы рынка? Она не имеет ничего общего с тем, как мы продвигаем и запускаем наши продукты. Мы всегда так делали и в крупных компаниях, и в стартапах. Поверьте. Это не лучший совет, который можно дать молодым амбициозным маркетологам, которых, к тому же, подгоняет еще более амбициозный совет директоров, затвердивший мантру «стань большим быстро». И правление, и руководство маркетологов решили, что я просто не догоняю. Вопреки всем моим рекомендациям, механизм траты средств на маркетинг был запущен, причем так, как если бы это происходило на существующем рынке. и этот процесс было уже не остановить, как телегу, катящуюся с холма. Результат был вполне предсказуемым. Нанятые рекламщики и пиарщики благополучно положили хорошие гонорары себе в карман, а фотостудия потратила в первые два года значительную часть инвесторских денег. Хотя рост числа потребителей и наблюдался, он должен был бы быть значительно большим по своим показателям. а доход даже близко не соответствовал прежним оптимистичным прогнозам. При этом стоимость привлечения клиентов была заоблачно высока. К тому же потребители не были постоянными, так как они пробовали разные сайты, предлагавшие те же услуги. Стало очевидным, что текучесть клиентов и их удержание — факторы не менее важные, чем их привлечение. В результате во время одного из сильных спадов в цифровом бизнесе Фотостую вынуждена была вернуться на рынок в поисках дополнительных средств. Компанию, к счастью, выручило наличие прочной, хотя весьма скромной базы клиентов. Фотостую удалось найти новых инвесторов. Правда, после навязанного раунда финансирования, когда новые инвесторы оценили компанию в одну десятую от ее предыдущей стоимости, тем самым резко размыв долю первых инвесторов. Кроме того, новые инвесторы настояли на смене руководства, включая Эрни Чена и Дэйва. Рекомендовали напрочь забыть про расплывчатый термин брендинг и заняться делом, сфокусировавшись на конкретном бизнесе на обработке цифровых фотографий. История Фотостую это тот самый случай, сказка, ложь, давний намек, отличная иллюстрация того, Где можно ошибиться на этапе расширения клиентской базы? Теперь давайте разберемся, о чем стоит подумать, прежде чем совершать этот шаг. Расширение клиентской базы в противоположность маркетинговым коммуникациям. В модели развития потребителей фраза "расширение клиентской базы" означает важнейшие маркетинговые мероприятия, необходимые, чтобы сообщить потребителям о продукте. и стимулировать у них желание купить его. В большинстве стартапов этот вид деятельности обозначается как маркетинговые коммуникации. Я считаю, что более подходящее название расширение клиентской базы. Оно предполагает ее создания, потому что, во-первых, для стартапа такое происходит впервые, во-вторых, этот вид деятельности лежит в сфере компетенций не маркетологов, а тех, кто занимается потребителями. В третьих, по сути, это действия, связанные с созданием, а не с последовательным исполнением. В четвертых, типы соответствующих маркетинговых программ сильно различаются в зависимости от типа рынка. Почему эти различия так важны? Традиционная стратегия маркетинговых коммуникаций состоит из шести элементов. Элемент первый. Внутренний и внешний ПИАР аудит, чтобы понять восприятие потребителей. Элемент второй. Развитие уникального позиционирования компании и продукта. Элемент третий. Получение поддержки ключевых агентов влияния в отрасли и рекомендателей. Элемент четвертый. Набор бета-потребителей, энтузиастов, готовых расхваливать ваш продукт на право и налево. Элемент пятый. запуск продукта с первой поставкой потребителю. И элемент шестой — стимуляция роста спроса, реклама, пиар, торговые выставки и так далее. Очевидный вывод — все стартапы находятся на существующих рынках. Шесть перечисленных элементов работают как раз на любом существующем рынке. Между тем, по меньшей мере, в двух из четырех типов стартапов Эти традиционные правила не работают. К сожалению, большинство маркетологов в стартапах, когда берутся разрабатывать стратегию, которая отвечает каким-то их собственным взглядам, любят обращаться к уже давно устаревшим формулировкам и программам, когда-то применённым ими во время работы в предыдущей компании. Это большая ошибка. Не следует путать запуск новой компании и продукта с реализацией маркетинговой тактики по списку. Что безусловно необходимо каждому стартапу, так это тщательно разработанная стратегия и план расширения клиентской базы, адаптированные к выбранному типу рынка. Когда я делаю упор на расширение клиентской базы, а не на осуществление маркетинговых коммуникаций, я имею в виду, что люди, которые этим занимаются, должны быть скорее стратегами, чем тактиками. Для разработки успешной стратегии расширения клиентской базы вам нужно ответить на два вопроса. Вопрос первый: к какому типу стартапов относится ваш? Вопрос второй: какие посылы озвучивает ваше позиционирование, исходя из глубокого понимания, кто ваши клиенты и что им нужно? На двух предыдущих этапах вы выяснили, кто будет покупать ваш продукт и получили развернутую информацию об этих людях. На этапе расширения клиентской базы эта информация вам очень пригодится, чтобы выработать стратегию привлечения новых потребителей. Только не тактику, которая не связана с вашей конкретной ситуацией. Определение типов рынка. Четыре типа стартапов. На этапах выявления и верификации потребителей стало проясняться, на какой рынок собирается выходить ваш стартап. существующий, ресегментированный предложением более низкой цены, ресегментированный занятием ниши или новый рынок. Теперь же на этапе расширения клиентской базы вам предстоит окончательно определиться с этим вопросом. От типа рынка напрямую будет зависеть ваша стратегия расширения клиентской базы. Он будет определять образ действий компании при позиционировании. Только не думайте, что выбранный тип рынка строго ограничивает свободу вашего позиционирования. Например, почти каждый продукт, который подходит существующему рынку, может позиционироваться как нишевой продукт на ресегментированном рынке, а на новом рынке стоит позиционироваться продукту, который подходит новому рынку. Выбор именно вашего типа рынка начинается с анализа всего, что вы узнали о своих потенциальных покупателях на этапах выявления и верификации потребителей. К нынешнему моменту вы должны были уже достаточно хорошо понять, каковы потребности ваших будущих покупателей. Разговаривая с первыми клиентами и продавая им, вы также выяснили, кто еще старается удовлетворить те же нужды людей. А теперь обдумайте и проанализируйте все собранные количественные данные и качественные исследования. Имея на руках все эти сведения, прослушайте описание трех типов рынка и подумайте, какому из них больше соответствует ваш продукт. Итак, на существующем рынке потребители уже существуют. Они заинтересованы в рабочих характеристиках продукта по критериям лучше, быстрее. Конкуренция и риски связаны с уже существующими участниками рынка. На рисегментированном рынке потребители также уже существуют. Продукт они будут оценивать в первую очередь с точки зрения стоимости и воспринимаемые потребности проблемы. Продукт для этого рынка должен обладать приемлемыми при низкой цене либо приемлемыми для новой ниши рабочими характеристиками. Конкуренция и риски также связаны с уже существующими участниками рынка. На новом рынке потребители тоже новые. В первую очередь они ожидают увидеть в продукте простоту и удобство. Традиционные атрибуты рабочих характеристик не блестящие. Продукт должен быть усовершенствован с учетом новых критериев значимых для потребителя. Конкуренцию могут составлять другие стартапы. Риски. Признание рынка.